Глава 3. Саблин открыл глаза и увидел Савченко. Тот улыбался, ставил на тумбу, что слева от кровати, запотевший пластиковый жбан. Рядом пакет положил. Пакет непрозрачный был. От него так пахнуло острым вяленым мясом драфы, что у Акима слюна выделилась. Деликатес, редкая еда. Ажбан процентов с драгоценным пивом. Савченко старается не шуметь, но видит, что Аким открыл глаза, спрашивает: "Что разбудил?" "Не спал, говорит Саблен. Задремал." "Да нет, просто закрыл глаза." "К тебе не попасть. Очередь как к станичному голове", говорил Олег. "Я какой раз прихожу, а у тебя все кто-то сидит. И сидят, и сидят. Чего им всем нужно?" "Да, интересуется все». Как да, что нехотя отвечает Саблин. Савченко становится серьезным. Садится на стул верхом, как на квадроцикл. Аким думает, что и он сейчас начнет вопросы задавать, тоже будет интересоваться. Но Олег чуть помедлив произносит: Слышал, что там в рейде произошло? Ты это. Он говорит медленно, не глядя на Саблена. Знай, Что бы там люди не болтали, но я верю каждому твоему слову. Я тебя давно знаю. Не тот ты человек, который брехать будет. Раз так сложилось, значит, по-другому сложиться не могло. Савченко, видно, в курсе всего был. «Все, значит, знал. Аким помрачнел. Знал, вернее, догадывался, что люди будут разное говорить о происшедшем». Он глянул на старого приятеля и спросил: А что люди говорят? Люди? Казаки молчат, а бабы чего только не сочиняют. Чего с них, с курицу взять? Машка татаринова бегает, народ баламутит. Бабы погибших казаков тоже дурь несут. Я тут все эти сплетни пересказывать не буду. Расскажи, просит Саблин. Да отстань ты, говорит Савченко чуть раздражённо. Ещё я бабью брехню не пересказывал. Да, видно мерзости по станице про рейд говорят, совсем видно плохое. Ещё раз говорю, если так случилось, если пришлось, он не говорит, что именно пришлось делать. Значит, другого выхода не было. Саблину вдруг самому захотелось всё ему рассказать. Вроде как объясниться, чтобы понял, как все было. Но он сдержался. Не такие они уж и друзья, чтобы таким делиться. Юрки бы все рассказать. Но Юрка в коме, ему легкое восстанавливают. У меня у самого такое было, вдруг говорит Савченко. Снова смотрит не на Саблену, а в угол куда-то. Сложил руку на руку на спинку стула, барабанит пальцами. Был у меня один китаец. Толковый был мужик. Я с ним три раза на промысел ходил. Никогда не ныл. Крепкий. Вроде небольшой, а тянул на себе не меньше других. Пошли мы на девяносто шестую высоту. Недалеко там вертолет разбитый, я давно заприметил. Думали алюминия нарезать. Помнишь, там же никогда не было переделанных. Саблин не помнил. Давно все это было. Тут нарвались, продолжает Олег, все еще не глядя на Акима. Словно со стеной говорит. Стали уходить. Да и ушли бы. До лодок километров пять оставалось. От бегунов отбились бы, а этот китаец. Короче, нарвались мы на рой, на шершней. Ты шершни лесных видел? Видел же. Аким отрицательно мотает головой. Зараза редкая. Это тебе не оса степная, желтая. Она и степная эта, мерзость опасная, думает Саблин. И даже не черная, продолжает Савченко. Саблин вспомнил одну из самых опасных тварей пустыни, Черную, как уголь осуна-езницу, чей укус сразу приводит к анафилактическому шоку и коме. "Такосы хоть какэзе не прокусывают", говорит Олег. "А эта тварь Он показывает указательный палец. Вот. Еще больше, и жало сантиметр, и твердая, как из карбона, Шлепается на тебя с разлета. вцепится кусочками своими и давай колоть. И колит и колит. Хорошо, если кохазар армирован. да и тот бывало пробивали сволочи. а маску или респиратор так сразу прокалывают, сразу. И кидаются всегда все вместе, весь рой. В общем, Я пока банку с дихлофосом выхватил, его уже три раза куснули. Он замолчал. И Саблен молчал. Так и молчали, пока Савченко не продолжил. А я вешки сигнальные поставил. Вижу, один бегун пробежал, второй. Надо уходить, а он без сознания. Колю ему, что положено, а толку. Час нужен, чтобы подействовало, а часа у нас нет. Бегуны через 15 минут прибегут. Завяжемся с ними, а там и солдаты подтянутся. Тресую его. А у него глаза закатились и ничего в себя не приходит. Вот так вот. На этом Савченко и замолчал. Дальше рассказывать нужды не было. Саблин все понял. Человека живого переделанным оставлять нельзя. Мужчины молчат, пока Саблин не говорит. А ты водки не принёс? Да вот не подумал, говорит Олег. Давай хоть пиво выпьем. Он тянет руку к запотевшей баклажке и Нельзя ему пить, резко и громко звучит в палате женский голос. Аким вздрагивает, а Савченко от неожиданности аж подскакивает на стуле. На пороге стоит Настя, за руку держит Наталку. Господи, так и до инфаркта довести можно говорит Савченко, приходя в себя. «Пужливый ты, Олег, стал, заявляет Настя, проходя в палату. А дочка бежит к тумбочке и сразу, указывая пальцем на фрукты, что лежат на ней, спрашивает: Папа, это кому? Тебе, говорит Савлен. А это что? спрашивает девочка, указывая пальцем на один из плодов. Аким не знает. Он знает апельсин. Но Наталка апельсины и сама знает. Яблоко это, говорит Савченко. Вкусная вещь. Он лезет в карман куртки и достает оттуда что-то в фольге. А это шоколадка, тоже тебе. Он протягивает шоколад девочке. Та быстро и ловко выхватывает угощение из рук мужчины. Савченко встает со стула. Ну, здравствуй, Настя. Кому Настя, а кому Инастасия Петровна, сурово говорит жена Саблина. Савченко заметно смущается, видно, не ожидал он такого. Наким удивлен. не помнит он такого, чтобы Олег смущался. "Чего ты, Настя? Я ж старый знакомец мужа твоего", удивленно говорит Савченко. "Знакомцы моего мужа люди приличные, женатые все", строго говорит женщина. А у тебя, Олег, семьи нет. Зато есть Шалман на всю станицу известный. Чего уж на станицу? На все станицы вокруг. Наталья, дочка, засмеялась, даже под медицинской маской видно, и говорит отцу: "Мама сказала: Шалман". Саблин хмурится, молчит. Ему не очень приятна вся эта ситуация, и еще ему непонятно, Где дочка услышала это слово? Видно от старших детей. А, вон ты про что? Тут Савченко пришел в себя, засмеялся. Да, все про это. Да ты не бойся. Я твоего Акима в свой шалман не зову. А он и не пойдет», — заявляет жена. Не что у него дома нету. И дом у него есть. И жена у него исправная. Чего ему по шалманам таскаться? Дома я его не видел. А вот про жену не поспоришь, говорит Савченко и снова лезет в карман, Достает оттуда три длинных пакетика. Аким сразу узнает, что это. Олег протягивает пакетики Настя. Вам, госпожа казачка. Чего это еще?» — косится на пакетике жена. Ей видно интересно, но она не торопит собрать». Кофе настоящий, офицерский говорит Савченко. Нет такой женщины на болотах, да и в степных станицах, что устоят перед настоящим кофе. Настя улыбается и вроде как нехотя берет пакетики. Ох, и жук ты, Савченко. Да брось ты, Настя, говорит Олег. Я хороший. Хороший он. Жена разглядывает пакетики. На все болото известно, какой ты хороший. Бабам, если бы волю дали, так давно тебя из станицы выселили бы. Так бабам только дай волю, ехидничает хидничай Савченко, а не бужь дел на или бы. Настя заметно смягчилась после подарка, но все еще серьезно. Ты и Савченко, моего мужа никуда не втягивай, смотри, у него и без тебя суматохи хватает. И домой его к себе не приглашай. Да я о здоровье пришел узнать, говорит Олег. А здоровье, не верит женщина, либо на промысел подбиваешь его. Не подбивай, не пойдет. — Ишь ты какая, смеется Савченко, глядит на Акима. Прямо войсковой атаман у тебя в доме проживает. Настя опять руки в боки встала, красивая женщина, и уж точно от своего не отступит. Савченко видит это, смеется, протягивает руку Саблину. Ладно, пойду. Аким жмет ему руку, и он уходит, на прощание оборачивается в дверях. Вот тебе повезло, Аким. Вот повезло. Но ну, прямо вылитый войсковой атаман, и только как ты к ней в постель-то идешь ложиться, видать, с троевым шагом и с отдачей чести, кричит ему вслед Настя. И даже не сомневаюсь. Уже из коридора доносится голос Савченко. Жена берет у Наталки яблоко, легко разламывает его на две половины, половину отдает девочке. "Это все, что ли?" удивляется Наталка. Настя ей поясняет: "Остальное братьям и сестре". Садится сама к мужу поближе, начинает по-хозяйски его осматривать. "Ворот ли не грязен на рубахе?" Повязку на руке смотрит свежая ли. Руку больную погладила ласковая. Чего ты на него накинулась? недовольно спрашивает Саблин. Ничего около моего казака вертеться. Чего он? Друг тебе, что ли? А может, друг. Не нужны нам друзья такие. Сейчас начнет тебя на промысел сманивать. Ты уже за меня будешь решать, кто мне друг, а кто нет? Начинает злиться Саблин. смотрит на жену сурово. Да не решаю я, Аким. Настя начинает гладить его по небритой щеке, говорит примирительно. Чего ты? Просто не хочу, чтобы он тебя в свои промыслы сманивал. Ты и так дома не сидишь, либо в призывы уходишь, либо на кордоны. А когда дома так в болоте, этом пропади, оно пропадом. Так работа у меня такая, в болоте пропадать. Борчит Саблен. С твоего садика долго не проживем. Нужно две бочки в месяц горючего добыть. Насть его гладит, слушает, кивает. Только все это пустое. Ей все равно, что говорит муж. И Аким это знает. Говори ей, не говори, Все одно будет свое гнуть. Сиди у ее юбки, никуда не ходи. Пиво что ли? Трогает тяжелую баклажку женщина. "Пей", говорит Саблин. Но она не пьет, нюхает пакет с палочками вяленого мяса, смотрит на фрукты, потом на Акима. А апельсины тоже Савченко принес?» "Нет", отвечает он. Не хочется ему говорить о приходивших. "Но Настю разве остановишь?" "А кто ж тебе их принес?» "Городские были". Она как знала, даже улыбнулась едва заметно, взяла апельсин, понюхала его, словно почуяла что-то. А баба с ними была? Женщина была. Вот зараза. И уже щурится сидит, уже бесится. Женщина. А то я думаю, бабы в магазине говорили про бабу приезжу. Думаю, что тут городской бабе у нас в станице делать? К кому она приехала. А известно к кому? Чего тебе известно? с раздражением говорит Саблин. Да ничего, ладно уж. Как ни в чем не бывало, отвечает жена. С учеными она приехала. Сама она, ученая, интересуется случаем этим. Твари убитой интересуются, вопросы задавали. Два мужика и она. Чего ты там себе уже напридумывала? Да ничего. Женщина поправляет ему одеяло, которое не нужно поправлять. Андрей Семенович говорит, что выпишет тебя через два дня. Это Саблин и сам знает. Пуля ему попала в диафрагму. Повезло ему. Пулю извлекли, все заросло как надо. Грибок, судя по предварительным анализам, его тоже миновал, хотя нужно будет через месяц еще раз проверить. Кожу он тоже сохранил Вовремя время смыломяо Да и чувствовал себя он нормально, даже хорошо. Лежал бы да отдыхал. Только как тут отдохнешь, когда виноват в смерти боевых товарищей. Троих-то ты убил, как ни крути. И что бы ты там себе и другим не объяснял, какие бы истории про удивительную тварь и про боль в глазах о голове не рассказывал, ничего не поможет. Стрелял в них ты казаки, может, всяко бывает, и поймут. А вот близкие тех, кто не вернулся из болота, знать ничего ни про какую тварь не хотят. Стрелял в их отцов и мужей ты. Вот и отдыхай теперь. Отдыхай. За больницу тебе платить не придется. Больница за счет общества. Всем, кто за интересы общества пострадал, больница всегда бесплатна. Хорошо, что посетители не приходят. Не то от этих мыслей и умом тронуться, нетрудно.